Глава 12 Осень. Снова надвигалась зима. В октябре закрыли бесконечные бурты с бураком, и Лапоть в совете командиров предложил. Постановили вздохнуть с облегчением. Бурты — это длинные глубокие ямы, метров по 20 каждая. Таких ям на эту зиму Шерена готовил больше десятка да еще утверждал, что этого мало, что бурак нужно расходовать очень осторожно. Бурак нужно было складывать в ямах с такой осторожностью, как будто это оптические приборы. шре умел с утра до вечера простоять над душой сводного отряда и вякать. «Пожалуйста, товарищи, не бросайте так, очень прошу. Имейте в виду, если вы один бурачок сильно ударите...» На этом месте начнется омертвение, а потом он будет гнить, и гниение пойдет по всему бурту. Пожалуйста, товарищи, осторожнее. Уставшие от однообразной и вообще бураковой работы колонисты не пропускали случая воспользоваться намеченной широтемой, чтобы немного поразвлечься и отдохнуть. Они выбирают из кучи самый симпатичный круглый и розовый корень окружает его всем сводным отрядом, и командир сводного, человек вроде митьки или Витки, подымает руки с растопыренными пальцами и громко шепчет. отойти дальше! Не дыши! У кого руки чистые?» Появляются носилки. Нежные пальцы комсвод отряда берут бурачок из кучи, но уже раздается тревожный возглас. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Все в испуге останавливаются и потом кивают головами, когда тот же голос говорит «надо же осторожно». Первая попавшаяся под руку спецовка свертывается в уютно мягкую подушечку, подушечка помещается на носилках, а на ней покоится и действительно начинает вызывать умиление розовенький, кругленький, упитанный бурачок. Чтобы не очень заметно улыбаться, Шере грызет стебелек какой-то травки. Носилки подымают из земли, и Митька шепчет. — Потихоньку, потихоньку, товарищи, имейте в виду, начнется омертвение, очень прошу. Митькин голос обнаруживает отдаленное сходство с голосом Шере, и поэтому Эдуард Николаевич не бросает стебелька. Закончили вспашку на зябь. А тракторе мы тогда только начинали воображать, а плугом на паре лошадей больше полугектара в день никак поднять не удавалось. Поэтому Ширай сильно волновался, наблюдая работу первого и второго сводных. В этих сводных работали люди более древней формации, и командирами их Бывали такие массивные колонисты, как Федоренко, Корыто, Чобот. Обладая силой, мало уступающей силе запряженной пары и зная до тонкости работу в спашке, эти товарищи, к сожалению, ошибочно переносили методы в спашке и на все другие области жизни. И в коллективной, и в дружеской, и в личной сфере они любили прямые глубокие борозды и блестящие могучие отвалы. И работа мысли у них совершалась не в мозговых коробках, а где-то в других местах, в мускулах железных рук, в бронированной коробке груди, в монументально устойчивых бедрах. В колонии они стойко держались против рабфаковских соблазнов и с молчаливым презрением уклонялись от всяких бесед на ученые темы. В чем-то они были до конца уверены, и ни у кого из колонистов не было таких добродушно-гордых поворотов головы и уверенно-экономного слова. Как активные деятели первых и вторых сводных, Эти колонисты пользовались большим уважением всех, но зубоскалы наши не всегда были в силах удержаться от сарказмов по их адресу. В эту осень запутались первые и второй сводные на почве соревнования. В то время соревнование еще не было общим признаком советской работы, и мне пришлось даже подвергнуться мучениям, в застенках Наробраза из-за соревнований. В оправдании могу только сказать, что соревнование началось у нас неожиданно и не по моей воле. Первый сводный работал от 6 утра до 12 дня, а второй от 12 дня до 6 вечера. Сводные отряды составлялись на неделю. На новую неделю комбинация колонийских сил по сводным отрядам всегда немного изменялась хотя некоторая специализация и имела место. Ежедневно перед концом работы сводного отряда на поле выходил наш пом-агронома Алёшка Волков с двухметровой раскорякой и вымерял, сколько квадратных метров сделано сводным отрядом. Сводные отряды на вспашке работали хорошо. Но бывали колебания, зависящие от почвы, лошадей, склона местности, погоды и других причин, на самом деле объективных. алёшка Волков на фанерной доске, повешенной для всяких объявлений, писал мелом. 19 октября, первый сводный, корыто, 2350 квадратных метров. 19 октября 1 сводный Витковского, 2300 квадратных метров. 19 октября 2 сводный Федоренко, 2410 квадратных метров. 19 октября 2-й сводный Нечитайло, 2270 квадратных метров. Само собой так случилось, что ребята увлеклись сравнением результатов их работы и каждый сводный отряд старался перещеголять своих предшественников. Выяснилось, что наилучшими командирами, имеющими больше шансов остаться победителями, являются Федоренко и Корыто. С давних пор они были большими друзьями, но это не мешало им ревнево следить за успехами друг друга и находить всякие грехи в дружеской работе. В этой области с Федоренко случилась драма, которая доказала всем, что у него тоже есть нервы. Некоторое время Федоренко оставался впереди других сводных, изо дня в день повторяя на фанерной доске Алешки Волкова цифры в пределах 2500-2600. Сводные отряды корыта гнались за этими пределами, но всегда отставали на 40-50 квадратных метров. И Федоренко шутил над другом. «Брось, кум! Уже ж видно, что ты еще молодой пахарь!» В конце октября заболела зорька, и Шерепустил в поле одну пару, а для усиления эффекта выпросил у совета командиров назначение Федоренко в сводный отряд корыта. Федоренко не заметил сначала всей драматичности положения, потому что и болезнь Зорьки, и необходимость спешить с зябью, имея только одну запряжку, его сильно удручали. Он взялся горячо за дело и опомнился только тогда, когда Алёшка Волков написал на своей доске 24 октября второй сводный корыта 2730 квадратных метров гордый корыто торжествовал победу а лапать ходил по колонии и извил да куда ж там федоренко с корыта справится корытыш это прямо агроном куда там федоренко хлопцы качали корыто и кричали ура а федоренко заложив руки в карманы штанов бледнел от зависти и рычал корыто агроном я такого агронома не бачив федоренко не давали покоя невинными вопросами ты признаешь что корыто победил федоренко все же додумался в совете командиров он сказал «Чего корыто задается? На этой неделе опять будет одна пара. Дайте мне в первый сводный корыто, я вам покажу три тысячи метров». Совет командиров пришел в восторг от остроумия Федоренко и исполнил его просьбу. Корыто покрутил головой и сказал, «Ой, и хитрый же чертов Федоренко!» «Ты смотри», — сказал ему федоренко — «я у тебя работал на совесть, попробуй только симулировать». Корыто еще до начала работы признал свое тяжелое положение. «Но шо его роботь? Вот же федоренко федоренко а тут же тебе поле. А если хлопцы скажут, что я подвел федоренко плохо рабыв, чаяк тоже нехорошо будет?» И Фидоренко, и Корыто смеялись, выезжая утром в поле. Федоренко положил на плуг огромную палку и обратил на нее внимание друга. — Ты бачев того дрючка? Я там, в поле, не дуже с тобою нежничать буду. Корыто краснел сначала от серьезности положения, потом от смеха. Когда Алешка со своей раскорякой возвращался с поля, и уже шарил в карманах, доставая кусок мелу, его встречала вся колония, и ребята нетерпеливо допрашивали. Ну как? алёшка медленно-молча выписывал на доске. 26 октября, первый сводный Федоренко, 3010 квадратных метров. — Ох ты ж, смотри же, Федоренко, 3000 квадратных Подошли с поля Ефидоренко с Корыта. Хлопцы приветствовали Федоренко как триумфатора, и Лаптец сказал: "Я ж всегда говорил, куда там корыта до да Федоренко. Федоренко это тебе настоящий агроном". Федоренко недоверчиво посматривал на Лаптеца, но боялся что-нибудь выразить по поводу его коварной политики, ибо дело происходило не в поле, а во дворе и в руках у федоренко не было ручек вздрагивающего напряженного плуга как же ты сдал корыто спросил лапать это потому что не по правилу товарищи колонисты я так скажу федоренко с дрючком выехал в поле вот какое дело с дрючком подтвердил федоренко плуг надо же чистить и говорил нежничать не буду а зачем мне с тобой нежничать — Я и теперь скажу, на что ты мне сдался с тобою нежничать. Ты же не девчина. — А сколько раз он тебя потянул дрючком, — интересуется хлопца. — Да я перелякався того дрючка, так рабы в добре, ни разу не потянул. — Вот же ты и плуга тем дрючком не чистил, федоренко А это у меня был запасный дрючок, а там нашлась такая удобная-то и палочка. «Если ни разу не потянул, ничего не поделаешь», — пояснил лапать — «ты, корыто, вел неправильную политику. Тебе нужно было так, знаешь, не спешить, да еще заедаться с командиром. Он бы и потянул тебя дрючком. Тогда другое дело. Совет командиров, бюро, общее собрание, ой-ой-ой». «Не догадался», — сказал корыто. Так и осталась победа за Федоренко, благодаря его настойчивости и остроумии. Осень подходила к концу, обильная, хорошо упакованная, надежная. Мы немного скучали по уехавшим в Харьков колонистам, но рабочие дни и живые люди по-прежнему приносили к вечеру хорошие порции смеха и бодрости. И даже Екатерина Григорьевна призналась, А вы знаете, наш коллектив молодец, как будто ничего и не случилось. Я теперь еще лучше понимал, что, собственно говоря, ничего и не должно было случиться. Успех наших рабфаковцев на испытаниях в Харькове и постоянное ощущение того, что они живут в другом городе и учатся, оставаясь колонистами в седьмом сводном отряде, Много прибавили в колонии какой-то хорошей надежды. Командир седьмого сводного Задоров регулярно присылал еженедельные рапорты, и мы их читали на собраниях под одобрительный приятный гул. Задоров рапорты составлял подробные, с указанием, кто по какому предмету кряхтит, и между делом прибавлял неофициальные замечания. Семён собирается влюбиться в одну Черниговку. Напишите ему, чтобы не выдумывал. Вершнев только волынет, говорит, что никакой медицины на рабфаке не проходит. А грамматика ему надоела. Напишите ему, чтобы не воображал». В другом письме Задоров писал. «Часто к нам приходят Оксана и Рахиль. Мы им даем сало». А они нам кое в чем помогают, а то у Кольки грамматика, а у голоса арифметика не выходит. Так мы просим, чтобы совет командиров зачислил их в седьмой сводный отряд. Дисциплине они подчиняются. И еще Шурка писал, у Оксаны и Рахили нет ботинок, а купить не на что. Мы свои ботинки починили, ходить нужно много, и все по камню. Тех денег, которые прислал Антон Семёнович уже нету, потому что купили книжки и для моего черчения готовальню. Оксане и Рахиле нужно купить ботинки, стоит по семи рублей на благбазе. Кормят нас ничего себе, плохо только то, что один раз в день а сало уже поели. Семён много ест сала. Напишите ему, чтобы ел сало меньше, если еще пришлете сало. Ребята с горячей радостью постановляли на общем собрании послать денег, послать сало, побольше, принять Оксану и Рахиль в седьмой сводный отряд, послать им значки колонистов. А Семену не нужно писать насчет сала. У них там есть командир, пускай командир сам сало выдает, как полагается командиру. Вершневу написать, чтобы не психовал. А Семену насчет Черниговки, пусть будет осторожнее и головы себе не забивает разными Черниговками. А если нужно, то пускай Черниговка напишет в совет командиров. Лапоть умел делать общие собрания деловыми, быстрыми и веселыми, и умел предложить замечательные формулы для переписки с рабфаковцами. Мысль о том, что Черниговка должна обратиться в совет командиров, очень всем понравилась и в дальнейшем получила даже некоторое развитие. Жизнь седьмого сводного в Харькове в корме изменила тон нашей школы. Теперь все убедились, что рабфак – вещь реальная, что при желании каждый может добиться рабфака. Поэтому мы наблюдали с этой осени заметное усиление энергии в школьных занятиях. Открыто пошли к рабфаку браченко, Георгиевский, Осадчий, Шнейдер, Глейзер, маруся левченко маруся окончательно бросила свои истерики и за это время влюбилась в екатерину григорьевну всегда сопутствуя ей и помогая в дежурстве всегда провожая ее горящим взглядом мне понравилось что маруся стала большой аккуратисткой в одежде и научилась носить строгие высокие воротнички и большим вкусом перешитые блузки На наших глазах из Маруси вырастала красавица. И в младших группах стал распространяться запах далекого еще рабфака, и ретивые пацаны часто стали расспрашивать о том, на какой рабфак лучше всего направить им стопы. С особенной жадностью набросилась на учение Наташа Петренко. Ей было около 16 лет, но она была неграмотной. С первых же дней занятий обнаружились у нее замечательные способности, и я поставил перед ней задачу пройти за зиму первую и вторую группы. Наташа поблагодарила меня одними ресницами и коротко сказала «А чего же?». Она уже перестала называть меня дядечкой и заметно освоилась в коллективе. Ее полюбили все за непередаваемую прелесть натуры за постоянную доверчиво светлую улыбку, за косой зубик и грациозность мимики. Она по-прежнему дружила с Чоботом, и по-прежнему Чобот молчаливо угрюмо оберегал это драгоценное существо от врагов. Но положение Чоботы с каждым днем становилось затруднительнее, ибо никаких врагов вокруг Наташи не было а зато постепенно заводились у нее друзья и среди девочек, и среди хлопцев. Даже лапать по отношению к Наташе выступал совсем новым, без зубоскальства и проказ, внимательным, ласковым и заботливым. Поэтому Чоботу приходилось долго ожидать, пока Наташа останется одна, чтобы поговорить, или правильнее помолчать о каких-то строго конспиративных делах. Я начал различать в поведении Чобота начало тревоги, и не был удивлен, когда Чобот пришел вечером ко мне и сказал, «Отпустите меня, Антон Семенович, к брату съездить». «А разве у тебя есть брат?» «А как же, есть. Хозяйствует возле Богодухова. Я от него письмо получил». Чобот протянул мне письмо. Там было написано. «А что ты пишешь насчет твоего положения, то приезжай, дорогой брат Микола Федорович, и прямо оставайся тут, бо у меня же хата большая и хозяйство, не как у другого кого, и моему сердцу будет хорошо, что брат нашелся, а коло полюбил девушку, привози смело».